Глава восьмая. Кожаный мешок. Вот уже второй месяц стоит войско Ганнибала под конузием, оградившись валом и чистоколом. Уже очищены все окрестные селения, и скоро нечего будет есть. Давно пора перекочевать в другие еще не опустошенные части Италии, а Ганнибал медлит. Чего он ждет? Может быть, он думает, что римляне выйдут из своего лагеря и дадут ему сражение? Но в последние недели римляне совсем не покидают своего стана. Они только поют песни и жгут костры. А чем питаются эти десять тысяч воинов? Что они намереваются делать дальше? Ганнибал вызвал Дукариона. Кто, как не этот инсубр, бывший раб римлян, сможет проникнуть в лагерь Нерона и узнать, что там делается? Ночью Дукарион незаметно подкрался к валу римского лагеря. Если протянуть руку, можно коснуться дерна, которым римляне обложили вал. Томительно медленно тянулось время, словно боги задержали его бег, чтобы испытать терпение Дукариона наконец над головой послышался шум шагов и голоса часовые подумал дукрион и еще теснее прижался к земле высохшие травинки щекотали его лицо земля пахла горечью полыни и еще сохраняла дневное тепло напрягая слух дукрион старался разобрать о чем говорят римляне может быть удастся из их слов узнать когда сменяют караул и приносят дощечку с паролем. «Пора собирать виноград», — сказал один из часовых. «Видишь ту звезду? её называют виноградарем. Когда она начинает всходить, готовь корзины и амфоры. В нашей местности виноград сажают возле деревьев, лоза пускает побеги и вьется вокруг стволов. А у нас виноград не растет». Послышался другой голос, более звонкий. Видимо, он принадлежал юноше. «Земля слишком жирная. Мы разводим капусту. Качаны вырастают больше головы. В это время мы их везем в Рим». Это был не разговор грозных римских легионеров, а беседам мирных людей, оторванных от привычных занятий, от виноградников и огородов, от дома и семьи. И, может быть, впервые за все эти годы Дукарион почувствовал всю бессмысленность дела, Которому он отдал себя. Разве родился воином? Если бы не римляне, Он до сих пор пас бы коней на берегу бодинка, Как блестели их бока и спины, облитые луной. Хруст пережевываемых стеблей Тихое ржание сливались с говором волн и потрескиванием костра. Мог ли он тогда думать, что ему придется ночью ползти по заросшему сорняками полю для того, чтобы выполнить приказ какого-то чужеземца — убивать, брать в плен пахарей и виноградарей или быть убитым ими? Но у него, Дукариона, нет иного выхода. Он прикован к ганибалу как раб-гребец к борту корабля. Если ему удастся порвать цепь, всё равно вокруг враждебное море вздымающее злые волны. Бежать в галию. Но как уйти от римлян, стерегущих все дороги на север? сдаться им в плен? Все равно не избежать рабства, которое страшнее смерти. Внезапно послышался отдаленный топот шагов, шум голосов. Видимо, к воротам, что на противоположной стороне римского лагеря приближалось войско. «Римляне готовятся к сражению», — решил Дукарион. «Наверно, подошел свежий легион». «Наконец-то вернулись», — послышался голос старшего часового. «Смотри, слонов привели», — воскликнул другой часовой. «Не за ними ли ходил Нерон?» Дукарион медленно отползал, стараясь держаться ближе к взросшей меже, видимо разделявшей владения двух хозяев. В небольшой рощице, уже не опасаясь, что его заметят, Дукарион встал и пустился бегом к своему лагерю. Так стало известно, что консульское войско покидало лагерь, оставив в нем небольшое число воинов». Но куда оно уходило? Откуда у римлян появились слоны? Тревожные мысли овладели Ганнибалом. Утром Ганнибалу принесли кожаный мешок. Часовые обнаружили его у вала лагеря. «Развяжи», — приказал Ганнибал часовому. На траву упала окровавленная голова. «Римская шутка», — презрительно сказал полководец, но тут же, охваченный внезапным предчувствием, опустился на колени. «Вот мы и встретились, брат», — тихо произнес ганибал. С какой-то необычной яркостью и отчетливостью в потрясенной памяти всплыли детская, ковер на полу. И эти щеки, раскрасневшиеся от борьбы. В ушах звенел торжествующий крик. «Рим победил!» И суровый оклик отца. «Оставьте эту игру, львята!» Тогда Газдрубалу было шесть лет, Мне девять, а Магону три года, Думал Ганнибал. Тогда был еще жив отец, Полный веры в будущее. Тогда в Карфаген прибыло двенадцать слонов, двенадцать индийцев, а красавчик сомневался, что можно приручить ливийцев. Игра затянулась на долгие годы. Кончить ее труднее, чем начать. Похоронив голову брата, Ганнибал повел войско на крайний юг Италии в Брутий.